Глава 1: От мифа до эпоса и сказки. Миф — это… Что такое миф? Слово «миф» мы иногда используем не только в его научном смысле, но и в переносном. Наверняка каждый из вас может вспомнить несколько случаев когда в каком-либо тексте или в разговоре мифами называли выдумки, заблуждение, непроверенную информацию. Но насколько это верно? Есть ли разница между понятиями миф, легенда, сказка, эпос? Да, есть. И для того, чтобы понять эту разницу, нам нужно отправиться в глубокую древность, когда человек только начинал осознавать себя И свое место в мире. Уже во времена первобытного строя люди обращали внимание на различные явления природы и пытались разъяснить их. Человек был прочно связан с природой и никак не был от нее защищен ни достижениями науки, ни каменными стенами мегаполисов. И этот окружающий мир представлял для людей сплошную загадку, а еще изрядно пугал. Почему гремит гром? Как появились небо и земля? Почему происходят приливы и отливы? Почему человек умирает? Почему он злится, спит, бодрствует, болеет? Что такое молния? Откуда берется дождь? Почему в одно и то же время года облетают листья с деревьев? И куда деваются зимой все съедобные растения? почему животные ходят на четырех ногах, а люди на двух, и так далее. Но человек не только удивлялся, он пытался на доступном уровне объяснить себе и другим эти явления. Конечно же, никакой научной базы в то время в распоряжении людей не было, и объяснения были просты. Все происходящее... Результат деятельности каких-то могучих существ, управляющих погодой, природными силами, а также самочувствием человека. Именно так рождался миф, представлявший собой попытку объяснить проявление окружающего мира. Миф был, а слова не было. В переводе с греческого миф означает «сказание», «предание». Это определение было дано древним представлениям о мире значительно позже, чем эти представления явились на свет. Древний человек не использовал подобных определений, он просто объяснял то, что видит вокруг себя, в меру сил и способностей. Ученые едины во мнении, все народы, проживающие на Земле, так или иначе проходили в своем развитии стадию мифа, какие-то раньше, какие-то позже. Более того, во всех мифологических системах, которые нам известны, есть общие черты. Так самые древние мифы обычно повествуют о создании Вселенной, Земли и Неба, о появлении людей. Конечно, способы этого создания везде описываются по-разному. Причем, что интересно, Описание всегда связано с природными условиями, в которых жил народ, создавший данный миф. Например, у народов, проживавших в относительно теплом климате, основным материалом для создания человека обычно является глина, земля или камни. У жителей севера – лед и снег. Самыми могущественными, а подчас и самыми коварными – Сверхъестественными существами в мифе предстают те, которые связаны с основными стихиями и природными силами – вода, земля, огонь. Либо олицетворяют разные уровни Вселенной. Например, у древних греков тройка основных богов выглядела так. Зевс – царь богов, повелитель грома и молний. Посейдон – бог морской стихии. Аид. Хозяин подземного царства, владыка душ умерших. С развитием системы мифов появляются также боги-покровители любви и ненависти, болезни и веселья, мудрости, военного дела, семьи, ремесел и так далее. Кстати, правильно ли мы поступаем, когда называем этих существ богами? Не совсем. Это определение довольно условно, но в большинстве случаев нам неизвестно, как именовали этих стихийных существ представители того или иного народа. Вернее, в источниках иногда представлены эти определения, но на русский, да и на многие другие языки, их обычно переводят как «боги». Интересно, что у большинства древних народов особой силой наделялись боги, или богини судьбы. Например, волю греческих Мойр, у римлян они назывались парками, не мог изменить даже Зевс. Особым почтением в древности пользовались боги грозы и грома, Зевс у греков, Тор у скандинавов. Ничего удивительного, гроза и молнии внушали, пожалуй, наибольший страх. Получается, что миф – это целая картина мира, разъясняющее появление Вселенной и человека. Более поздние мифы обогащались историями о героях и их потомках, растолковывали людям происхождение законов, искусств, этических правил. Для человека, жившего тысячи лет назад, все, о чем говорится в мифе, было абсолютной истиной. К сожалению, многие мифы дошли до нас в своих позднейших редакциях. Это объясняется тем, что первые подобные истории были созданы задолго до появления письменности и долгое время передавались из уст в уста. К тому времени, как появилась возможность записи мифов, они уже значительно изменились, обрастая новыми подробностями. Позднее ученые даже поделили мифы на несколько категорий. Так, например, культовые мифы рассказывают о происхождении правил почитания богов, о происхождении Вселенной и небесных тел поведают астральные мифы. Татемические мифы повествуют о происхождении человека и человечества от каких-либо животных и растений. Героические о перипетиях жизненного пути и о подвигах некоего героя. Земное и небесное. Проходит время, и миф сменяется религиозными представлениями. Есть популярная теория, что сознание любого общества проходит три основные стадии. Сначала мифологическую, когда человек, еще не обладающий практически никаким научным багажом, пытается объяснить себе явление природы, потом религиозную и, наконец, научную, она же философская. — А какая разница между первыми двумя? — можете спросить вы. — Какая разница между мифом и религией? Боги, или те, кого мы так называем, действуют и там, и там. И миф, и религия разъясняют происхождение человека, и дают определенную картину мира. Но это не совсем так. Да, в пространстве мифа, как и в религиозном предании, действуют сверхъестественные силы, гораздо более могущественные, нежели человек, и способные этого человека раздавить, как муравья. Но в мифе Бог, или сила, которую мы так называем, живет практически в одном мире с человеком, и легко взаимодействуют с ним. Вспомните мифы Греции или Скандинавии. Сколько там описано случаев, когда боги принимали участие в человеческих войнах, выступали судьями в спорах. Более того, от их союзов с простыми смертными людьми рождались дети. К богам можно было обратиться в любой момент, правда, желательно было принести жертвы для привлечения к себе внимания. Боги иногда являлись людям едва ли не по первому требованию, особенно если испытывали симпатию к тому, кто обратился к ним с просьбой. Да и живут мифологические боги в сущности недалеко. Так греческие божества проживали в основном на горе Олимп, не считая главной троицы и разнообразной мелочи, населявшие леса и реки. Древние боги обычно во всем похожи на представителей народа, придумавшего их. Главное отличие мифологических богов от людей – бессмертие. А вот когда на смену мифу приходит религия, ситуация становится иной. Бог или боги по-прежнему отвечают на просьбы людей, если их как следует попросить, но они уже не живут в одном измерении с людьми. Мы уже не можем назвать привычным обиталищем сверхъестественного существа какую-либо гору, море или священную рощу. Место жительства Бога описывается расплывчато, и сам Он теряет конкретные очертания и превращается в некую незримую силу, в Того, Кто всё видит и везде присутствует и так далее. А ведь в мифах божества обычно описываются довольно ярко. С рождением религии божество начинает общаться с людьми при помощи посредников, пророков, праведников и так далее. А еще пожертвования уже не всегда дают возможность обратиться к Богу с просьбой. На первый план выходят догматы, жесткие правила поведения, которые необходимо соблюдать, если вы хотите сохранить расположение высших сил. Правда, иногда жертвам находилась замена. Так считается, что у христиан жертву заменили зажженные свечи. Непосредственный контакт между людьми и Богом в религии случается крайне редко. В отличие от мифа, который долгое время передавался устно от человека к человеку, Менялся и трансформировался. Религия развивалась в соответствии с канонами и догматами, записанными в священных книгах. Важно понять, что переход от мифа к религии не совершался внезапно и резко. Не было такого, чтобы сегодня, например, люди легли спать с мифологическим сознанием в голове, а проснулись с религиозным. Изменения происходили плавно, И провести четкую грань между мифом и религией можно не всегда. Большинство религиоведов считают, что миф – это своего рода предшественник религиозного культа. Вернее, в мифе содержатся зачатки и религии, и героического эпоса, и былины, и сказки. А в некоторых изданиях миф называют ранней формой религии – Все эти теории имеют право на существование. Бывало и так, что миф и зачатки религии развивались параллельно друг другу. Более того, популярная теория гласит, что практически все мировые религии выросли из мифа. Так, например, представление об Иисусе Христе как Сыне Божьем, умершем в земном мире и возродившемся для вечной жизни – Возникли по образу и подобию древних мифов об умирающих и воскресающих божествах – о Сирисе, Таммузе и других. Иногда новые религиозные представления приходили извне, как, например, у древних славян на смену Перуну, Велесу и другим языческим божествам, связанным с природными силами, пришло христианство – Еще интереснее ситуация у многих северных и дальневосточных народов, описанных в этой книге. Их начали христианизировать достаточно поздно, и новые представления переплелись с древними мифами еще более причудливо. На севере и Дальнем Востоке по сей день множество представителей коренных народов, называя себя христианами, тем не менее соблюдают правила и обряды, сложившиеся еще в глубокой древности в рамках почитания древних божеств. Со временем формируется философское или научное мировоззрение. Оно складывается тогда, когда у человечества уже накоплен определенный опыт и можно многое объяснить с точки зрения физики, математики, либо химии. При этом объяснение данные мифом или религиозными догматами, уже кажутся недостаточными. Но и тут древний миф прорывается сквозь толщу времен, через религиозные догматы и научные достижения. Вспомните, сколько раз мы, образованные и умные люди, стучали по дереву, чтобы не сглазить, или присаживались на дорожку, если предстоял долгий путь. А ведь это – наследие древнейших представлений о том, что мир вокруг нас населен живыми сверхъестественными существами, причем не все они настроены дружелюбно по отношению к нам. Сложная картина. Если для человека с мифологическим мышлением нет разницы между природой и, собственно, человеком, между реальным и нереальным, то для человека с философским – научным складом ума, окружающее подлежит подробному изучению с помощью знания и доказательства, цель – отделить кажущееся от действительного. Правда, наука и религия, так же как религия и миф, часто сосуществуют в одном времени. Расскажу вам сказку, и не только. но ну, а что же такое сказка? чем она отличается от мифа. Отличие есть, и весьма существенное. Если миф и религиозное представление в свое время были для людей объективной реальностью, а для человека верующего религия остается реальностью и поныне, то сказка изначально создается для развлечения. Ее никто не воспринимает как истину. Хотя, конечно же, у сказки есть и воспитательное значение. Как известно, сказка ложь давней намек. И при этом, что интересно? Сказка несет в себе явный отпечаток мифа. Вспомните, как часто герои сказок разговаривают с животными, с небесными светилами, с реками и деревьями. Как часто им помогают разнообразные волшебные веретёнца, путеводные ниточки, яблочки на блюдечке. Это наследие тех времен, когда человек ощущал себя частью природы, придавал природным силам особый смысл и значение, а практически любой предмет мог быть обиталищем того или иного духа. А всевозможные задания, когда герой или героиня вынуждены стоптать семь пар железных башмаков, соткать двенадцать крапивных рубашек, перебрать три мешка гороха и пшеницы, отделив одно от другого. Подобные сюжеты имеют в своей основе древние обряды инициации. В ранних обществах они практиковались для того, чтобы член общины, племени, рода и так далее стал полноправным, был признан взрослым и сильным. Инициация могла быть разной. Самостоятельно добыть на охоте хищного зверя, подвергнуться какому-то тяжелому физическому испытанию. Чаще всего инициации подвергали мальчиков, но и девочки подчас проходили через различные обряды. Какое отношение все это имеет к мифологии? Самое прямое. Человек должен был не только продемонстрировать свою полезность племени, но и доказать готовность существовать в окружающих его природных условиях, контактировать с высшими силами и не ссориться с ними. Вспомните наши русские сказки. Во многих из них фигурируют водяные, лешие, домовые, овинники и тому подобные существа, некогда олицетворявшие природные силы и различные части земного мира, Так домовой, покровитель жилища, леший, лесовик, дух леса и так далее. Всё это – наследие древней славянской мифологии. Ранее уже упоминались действия наподобие стука по дереву. Сюда же отнесем всевозможные заклинания «Чур меня, чур!» Выпекание блинов на масленицу, осыпание молодоженов зерном. Это тоже сохранившиеся до наших дней примеры магического мышления, когда человек совершает определенные действия, чтобы заставить силы природы помогать себе или хотя бы не слишком сильно пакостить. Сказки, в которых явно прослеживаются мифологические основы, фольклористы иногда называют мифологическими сказками. Правда, при желании найти древние основы, Можно практически в любом сюжете. Как известно, любители глубинных смыслов находят их даже в колобке и курочке рябе. Сказочные категории Существует довольно условная классификация сказок. Сказка о животных, волшебная сказка, в которой упоминаются какие-либо волшебные помощники, яблочки, дудочки и так далее. Небы лица, новеллистическая сказка, например, в которой герой борется за правду и побеждает злоумышленников, и так далее. В отличие от мифа и сказки, легенда обычно повествует о неких событиях, которые вроде как имели место в прошлом. Нередко называется даже конкретная эпоха и конкретные действующие лица. Но достоверность этих событий сомнительна и никакими документами не подтверждается. Например, существовал ли когда-нибудь популярный персонаж английских баллад, благородный разбойник Робин Гуд? Рассказы о нем насыщены историческим антуражем. Упоминаются реальные города, графства, исторические деятели. Например, король Ричард Львиное Сердце или принц Джон. Король Иоанн Безземельный. Но вот историчность самого Робина Гуда. Историчные с ним события, описанные в литературе, вызывают сомнения, хотя у него бесспорно есть несколько реальных прототипов. В PDF-приложении вы найдете картину, изображающую бой Робина Гуда с гаем Гисборном. К сказке и легенде близок героический эпос. Понятие «герой». Родилось в Древней Греции и первоначально означало нечто вроде «предводитель», «вождь». Причем ранние мифологические герои обязательно имели в своей родословной кого-то из богов. Так знаменитый Геракл был сыном Зевса и смертной женщины. Герои, если верить их описаниям, обладали невероятной красотой, статью и огромной силой, но при этом не обладали важнейшей чертой своих божественных предков – бессмертием. В более поздних мифах герои уже не обязательно имели божественное происхождение. Слово «герой» становится просто обозначением могучего воина, умелого бойца, а при необходимости и предводителя войска. Именно из мифов о героях родился героический эпос – Повествование о прошлом и о подвигах великих воинов. Причем момент рождения отследить очень сложно, потому как мифы были записаны достаточно поздно, и иногда получалось так, что миф о герое, родившейся в глубокой древности, много веков передавался устно от человека к человеку, а когда появлялась возможность его записать, Он уже был обогащен множеством дополнительных деталей и отражал новые, например, христианские ценности. Слово «эпос» в переводе с греческого языка означает стихосложение, повествование, слово. Яркий пример – германская песня о небилунгах. В ее основе древние мифы, сложившиеся еще до наступления нашей эры, но записали ее уже в виде эпической поэмы в эпоху Средневековья. Еще один пример – истории о короле Артурия. Основы их нужно искать в древних кельтских мифах. Но просуществовав много веков, эти истории были записаны в христианские времена, и король Артур прославился уже как образцовый рыцарь, сражающийся за идеалы христианства – Авторы большинства эпических произведений нам неизвестны. Записанный эпос – это результат творчества множества сказителей, собирателей древних преданий и переписчиков. Русский эпос – это в первую очередь былины. Зачастую они основаны на какой-то реальной исторической конве, но обильно уснащены фантастическими деталями – Например, во многих русских былинах упоминается Владимир Красносолнышко. В числе его реальных прототипов – Владимир Святой, креститель Руси. С подвижниками Владимира выступают богатыри, охраняющие русские рубежи и бесстрашно борющиеся с врагами, от кочевников до разнообразной нечисти. В PDF-приложении вы найдете картину с изображением Владимира над поверженными идолами. Образы богатырей еще сложнее, чем былинный портрет Владимира. В них, вероятно, сочетаются не только приметы реальных знаменитых воинов, скажем, приближенных к князю дружинников, но и характеристики древних дохристианских богов. Так богатыря Святогора в былинах прямо называют – Сын матери сырой земли. Открытку с тремя богатырями времен Первой мировой войны вы также можете увидеть в PDF-приложении. Схожими характеристиками обладают герои многих других эпосов. В якутском эпосе Олонхо упоминаются могучие герои божественного происхождения, ставшие родоначальниками множества якутских племен и родов. Но далеко не каждый эпос описывает героев как потомков богов. Например, если народ, создавший эпос, в определенный момент своей истории принял христианство, то идея о происхождении героя от какого-либо божества вычищалась из этого эпоса. Потому как даже если в древности герой считался сыном, внуком, братом, сватом, какого-либо бога, В христианские времена это было бы уже кощунством. Вот такая сложная история. И сейчас перед нами стоит задача познакомиться с тем, как рождались мифы у народов, населяющих самые суровые регионы России. С учетом всего сказанного ранее, мы будем обращаться по мере необходимости и к сказкам, и к героическому эпосу, и к различным легендам, и, наконец, к обычным историческим документам. Докопаться до истоков довольно сложно, ведь многие мифы до нас попросту не дошли или дошли в сильно измененном виде, в сюжетах сказок, песен, в сценариях старинных обрядов. Но тем разнообразнее и ярче будет созданная нами картина. А начнем мы со знакомства с теми народами, которые будут главными героями нашего повествования